Глава 16. Воскресенье, 25 мая утро. Москва, улица Каланчевская. «Живы давнишние привычки. Говорят, при Сталине ни один советский служащий не уходил с работы засветло, порой задерживаясь чуть ли не до ночи. Бывало, что и в свой единственный выходной наведывались в присутственные места». И при Брежневе обычай не прервался, хотя, конечно, далеко не во всякой конторе прижились трудоголики. Однако тяжёлая дверь у права Москонцерта на Каланчёвке поддалась моему напору, открыто. Хмурый вахтёр был против, но я рассеянно махнул комсомольским билетом, изображая КГБшные корочки, именовал бдительного стража. Надеюсь, товарищ Остапенко на месте обронил через плечо. Так точно, — гаркнул Вохровец, косясь на табельную доску. Я милостиво кивнул и ступил на красную ковровую дорожку, устилавшую лестницу. Даже старинные прутки, вдетые вточённые ушки, сохранились, хоть и тронутые патиной. Тут меня пробрало зноб, а тут далее я иду. Вдруг кабинет Остапенко на первом этаже. Но за спиной тишина. В пустынный коридор открывалась всего одна дверь, выпуская короткие и длинные очереди пиш-машинки, прерываемые резким дребезгом. Это секретарша шуровала кареткой. Увы, вместо длинноногой дивы в приемной засела строгая тетя, по папиросу. Изредка она трясла кистью, разгоняя дым, и наклоняла голову, шевелила губами и кивала, сверяя напечатанное с черновиком. «Добрый день», — учтиво поклонился я, изображая подданного Карла XVI. «Могу я видеть товарища Устапенко?» Тетя едва не проглотила цигарку, вскочив, она истово закивала, вытягивая обе руки к двери обитой пухлой кожей, и выдохнула коверкая язык, чтобы мне было понятней. Он здес?» по шаркнув ножкой, я потянул створку на себя. Медная табличка, уминавшая обивку, извещала «Остапенко Серафим Иванович». За порогом открывался не шибко большой кабинет, чей хозяин сутулился за столом. морщил лоб и болезненно кривясь, он читал «Вечерку», время от времени прикладываясь к огромной кружке с холодным чаем. «Серафим Иванович, доброе утро!» Водушевление и радость едва умещались в моем организме. «А я к вам!» Остапенко уставился на меня взглядом диким и даже загнанным, но давать ему время, чтобы разобраться в ситуации, нельзя. Куй железо, не отходя от кассы. С хорошими и приятными новостями распинался я, торжественно вынимая из портфеля диск с альбомом Вули зву", ву», подписанный всей четвёркой. Жалко было отдавать, конечно, но на что только не пойдёшь ради коллектива. «Посреди цветастого конверта моей рукой было размашисто выведено «Dear Mr. Остапенко, from Grateful Artist». «Позвольте вручить этот скромный подарок от всей группы АБА», — торжественно провозгласил я. «Шведы были просто очарованы высоким уровнем организации концерта в Москве, да и шведки тоже». Моё лукавое подмигивание отозвалось у Остапенко нервным тиком. «Прошу заметить», — приглушил я голос. «Подписан альбом Агнеты и Фельдскок, той самой очаровательной блондинкой с проникновенным голосом». «Благодарю, конечно», — сипло выдавил Серафим Иванович бережно, кончиками пальцев принимая подарок. «Да нет, в самом деле, и концертные площадки, и транспорт, все было продумано до мелочей. Я непринужденно занял ближнее кресло, и Остапенко опустился на свое по ту сторону столешницы». Ох, Серафим Иванович, Серафим Иванович, мне удалось правдиво изобразить смущение. Простите меня за грубость на том совещании, но я просто жутко боялся и министра и вас. Вот и сорвался. «Неужто мы такие страшные?» – усмехнулся Остапенко. «Серафим Иванович», – прочувствованно взвыл я, – «вы профессионал, а я новичок во всей этой концертной деятельности. О, вы даже не представляете себе, сколько уже раз я испытал малодушный позыв бросить всё. Вот побегал худруком в Ленинграде и понял, что есть великая разница между тем, чтобы участвовать в концерте и готовить его». «Да», – смачно обронил мой визави. «На сцене не истреплешь столько нервов, сколько попортишь их за кулисами. Уж я-то знаю. А где выступали хоть? В актовых залах ВН Меха и Радиополитехникума, перечислял я, еще во Дворце культуры и техники, это который при Кировском заводе. Ну, сами понимаете, какого ансамбль, такова сцена. Будем работать. Вон, скоро на Олимпиаде выступим». «Ну да», — промямлил Серафим Иванович в затруднении. М -м, «Данил, я не ошибся». «С утра был Данилом», – пошутил я ради тёплой дружеской обстановки. Остапенко вымученно улыбнулся. «Человек он, может, и вредный, но принципиальный. Пакостью отвечать на раскаяние и благодарность не станет. Не должен, наверное. Видите ли, Данил, возникли определённые… проблемы. Некоторые товарищи полагают, что песни на иностранном языке недопустимы. Их можно понять». «Понять-то можно», – затянул я, придавая лицу озабоченность, – «но ведь можно и меры принять. Неужто те, о ком вы говорите, не понимают, что их позиция тянет на обвинение в шовинизме, как минимум в культурном, и в расизме заодно, и в национализме?» «Да разве можно перевести украинские народные и не потерять мелодичность мовы?» «Нет, ну вот как переведешь мягкую протяжность на сегаля воду, а грузинские застольные?» «Да ну, вон, або на английском поет, так уж вышло, так в Европе принято. И у нашего Виа тоже много песен на инглише, ведь мы хотим, чтобы нас поняли и приняли на Западе, иначе валюту не заработать. А переведешь – будет не то, русский язык душевнее». «Вы знаете украинские песни?» – заинтересовался Остапенко. «У меня дед с бабушкой под Винницей. Поделился я конфиденциальной инфой. Каждое лето к ним ездил. А я сам из Умани», – задумчиво проговорил Серафим Иванович и встряхнулся. «Давайте так поступим, Данил. Вы пока никому... Э, про культурных шовинистов, а я провентилирую вопрос, хорошо?» Хорошо, живо согласился я и придал важности лицу. Скоро у Аба новый альбом выйдет Супертрупер называется. Занесу вам лично. Улыбаясь, Остапенко протянул руку, я крепко пожал тонкие пальцы бывшего пианиста. Вторник, 17 июня, позднее утро, Липовцы, улица Ленина. Обычно у меня не выходит поспать в самолете, но в этот раз я до того забегался по инстанциям, что добро половину пути до Владивостока скоротал во сне. Дважды меня будила Алла, один раз поцеловала, когда стюардессы развозили ужин, второй ущипнула. Ил-62 шел на посадку, а от нежных касаний губ я воротил лицо, щекотно было. В автобусе меня опять развезло, голова клонилась, клонилась, бум, стекло разбудило. «Ненадолго. Клониться, клониться». Сжалилась моя спутница, подставила плечико, и я бессовестный проспал до самого Уссурийска. Спросонья вышел из Икаруса. «Меня ведёт». Иреал воспринимался туго, как будто сквозь мутный фильтр подсознания. А жизнь бурлила потихоньку. Наискосок от вокзала торчала желтая звонница церкви. Рядом балаганил колхозный рынок, где сновали бабки с кошелками. А за всею мирской и духовной суетой громоздились огромные деревья, пряча обширный парк с аллеями, мостиками и аттракционами. «Сейчас выясним, куда нам», — Хрипловато уведомил я Аллу, высматривая телефонную будку. А вон позвонил с горяча на новую квартиру, высматривая номер в блокнотике. Тишина. Догадался набрать номер в анчайте. Тяжеленькая трубка телефона автомата шипела и постреливала в ухо, и вдруг сквозь помехи пробился ясный отцовский голос. Старший сержант Скопин слушает. Пап, это я. Данька! воскликнули на проводе. Ты где? В Ленинграде? В Уссурийске? Я домой звонил, а там никто не отвечает. «А, слушай, сына, там еще с отделкой морока. Паркет кладут, кафель в ванной, сдадут к осени, так что мама в Липовцах сейчас. А ты где? А я в казарме, мне привычно. Хе, как в молодость вернулся». Поговорив еще с минуту, я повесил трубку и улыбнулся. Алла напряглась, готовая огорчиться. «Придется ехать в Липовцы, развел я руками, изображая уныние. Девушка запищала от радости, запрыгала, ничуть не беспокоясь улыбчивым вниманием прохожих. И снова лето окутало липовцы мреющим зноем, стерло с неба белые кляксы облаков, открывая бездонную синеву. Две речушки, обтекавшие поселок, завесились плакучей тенью в журча прохладно и глухо. Тот поток, что разливался северней, наполнял обширный пруд, где уже вовсю плескалась ребятня, а вот взрослое население терпеливо дожидалось июльской жары. Пущай прогреется водичка, чтоб дыхание не перехватывало. Июнь месяц переменчивый, безмятежную вышнюю лазурь мигом заволочит набухшая хмарь, и дожди зримо стянут пространство, пряча горизонт за белёсую штриховкой струй. Я глядел перспективу улицы Ленина, асфальт сухой и луж не видать, но лила совсем недавно, больно уж свежа и умыта листва. «Куда сначала?» — вкратчиво заговорила Алла. «Давай в Томину квартиру зайдём. Она ж тебя просила глянуть. М? А ключ где?» «Нет уж», — мягко улыбнулся я, — «соблазнишь ещё?» «Да ты что?» — округлила глаза коварная. «Я?» Моя рука с удовольствием охватила тоненькую девичью талию и Комова прильнула сама, улыбаясь, лукаво и смущённо. «Ага, я такая», — вздохнула она, не слишком раскаиваясь, и глянула из-под лобья. «Бережёшь меня, да?» «Берегу, чтоб до шестнадцати никаких день диней а лю люлю Было забавно наблюдать, как лёгкая тень недоумения в Алкиных глазах рассеивается, замещаясь беспримесным сиянием радости. «Цигель-цигель, ай люлю выговорила девушка, еле сдерживая смех. «Это из бриллиантовой руки, вспомнила». «Один день? Ну и вот балбесина. сеньор Робинзон?» Я молча притиснул длинноногое создание, и Алла кротко выдохнула мне в ухо. «Ничего, я подожду. Уже недолго осталось». Щёки и уши мои полыхнули стыдливым теплом, и хорошенькая вредина захихикала, отмечая прореху в линии обороны. Ещё одна маленькая победа в девичьей робкой осаде. «Пошли уж», – буркнул я. «Куда?» – распахнулся наивный взгляд. «К Томми?» «В школу». «Молодцы», – похвалила Анна Михайловна, складируя стопки исписанных тетрадок. «Просто молодцы, даже проверять не буду, и так видно. Все-таки думаешь поступать в физмат-школу?» Вероника Матвеевна по привычке отварила форточку, чтобы не дымить в учительской. «Да», — кивнул я, улыбаясь давешним переменам в судьбе. «Самого Калмогорова застал. Минут пятнадцать, наверное, проговорили. Вот уж где глыба. Сказал, что мои дипломы как пропуска. Нет, экзамены я всё равно сдавать буду оба тура. Как раз Олимпиада на спад пойдёт». А тур», — встревожилась Алла. «Ты что, не поедешь? Бросишь нас, да? Да куда же я от вас денусь?» Мои губы сложились в усмешку. Я как раз и выпрашивал у академика две недельки в сентябре, чтобы всё успеть. «И не саббой, а сабба», — строго вклинилась Анна Михайловна. «Название группы не склоняется, это же сокращение». «Два тебе, Комова, парусишу», — фыркнул я. «Да нет, Аллочка, умничка», — вступилась классная. Покопавшись в ящике стола, она достала два новеньких свидетельства о восьмиклассном образовании. Корочки немного отличались цветом от нормальных аттестатов, но главное, что они есть. Держите. Но не слишком торжественно, конечно, так не выпускной же. Хотя, если честно, расставаться жаль. Нам бы хоть парочку таких, как вы». «Да хоть бы одного на смену», – хмыкнула математичка, докуривая. «Вот кого теперь нам от Олимпиаду слать?» «Воспитаете в своём коллективе», – хихикнул я. «Меня разбирало нелепое детское веселье вроде того, что испытывают первоклашки после первого в их жизни последнего звонка. Ура, каникулы! Вот только мне летний отдых не светит. Работы море». «Воспитаешь тут», – заворчала Вероника Матвеевна. «Аллочка!» – вдруг сплеснула руками классная руководительница. «А ты-то куда собралась? В музыкальное училище?» «В центральную музыкальную школу», – гордо отчеканила Комова. Ей в МОС-концерте такую характеристику накатали, похвастался я полезным знакомством, что хоть сразу в большой театр. «Да куда мне?» – скромно потупилась девушка. «Какой с меня композитор? Я ещё даже не учусь». «Алла!» – мой взгляд был полон укоризны. «А что, не так разве? Помнишь, как мы на собеседование пришли? Ты тогда ноты показывал, а ведь они целиком твои». «Ты чего? Да я лишь обыграл твою мелодию». Математичка весело засмеялась, а отвеселившись, вздохнула с мимолетной печалью. «Как же я вам завидую, детки. У вас столько всего впереди, и так стартануть. Ну, бегите». «Домой, небось, еще и не заглядывали», — подхватила Анна Михайловна с добродушной ворчливостью. «Не-а. Ну, удачи вам». Мы с Аллой вышли из учительской, держась за руки, чтобы педагогам было приятно. Да и нам было хорошо. Куда теперь, поинтересовалась девушка, к твоим или к моим? У тебя на личке нарисовалась до того пылкая надежда, — заулыбался я, — что жаль её стирать. К твоим. Ура! Небосклон на востоке бурлил тяжкими свинцовыми тенями, собираясь дождить, а вот стрелка внутреннего барометра указывала на ясно-солнечно, и ничем эту душу не переубедишь. Среда, 25 июня, день. Москва, улица Грановского. Андропов накинул поверх костюма белый халат и, придерживая пальцами на крахмаленные полы, на цыпочках скользнул в палату. Иванов лежал неприятно, напоминая покойника, неподвижный, жёлтый какой-то, обмотанный проводами и трубками. Лазаренко как будто и не уходил. Встав со стула, он кивнул, уступая, мол, но председатель КГБ отрицательно помотал головой. «Насиделся уже», — шепнул он. «Можно и в полный голос», – чуть насмешливо сказал дежурный врач. «Не разбудим». «Хм», – насупился юв «Как он?» «Положение тяжёлое, но стабильное. У товарища Иванова хорошие шансы. Организм не молодой, но крепкий, и сердце здоровое. Ждём». «Понятно». Юрий Владимирович сделал знак Лазаренко. «Выйдем». В прохладном гулком коридоре Кремлёвки первым заговорил Александр Иванович. «Снайпер ликвидирован. Не поляк», — предельно лаконично доложил он. «Предположительно, ЦРУ. Работала группа, взяли двоих. Потрошим». Андропов усмехнулся. Рядом с этим очень сдержанным и жестким человеком ощущался неуют. «Понятно», — вытолкнул он. «Вы тут часто бываете? Держите меня в курсе. Борька должен жить». Твердый рот Лазаренко дрогнул, сминаясь в неожиданную мягкую, застенчивую улыбку. «Хорошо, товарищ Андропов». Александр Иванович вынул папку из под мышки. Борис завёл ДОР, но не согласовал, не успел. «Дело оперативной разработки». «Давай сюда». Юве раскрыл папку. «Даниил Скопин». «А, тот мальчик». Достав авторучку, он расписался где надо. «Ну всё, жду хороших вестей, товарищ Лозаренко.